«Пошлите любовь детям». У меня у самого есть ребенок, и я убедился, что дети не только приносят в нашу жизнь много ценного, но также ставят перед нами задачи, заводящие нас в тупик. К тому же, если у вас есть какие-либо кнопки, момент, на которые вы реагируете с раздражением, дети будут нажимать на них при каждом удобном случае. Такова их природа. Порой эти испытания могут стать достаточно болезненными для взрослого. Вот почему я решил остановиться на этой теме более детально. Все-таки дети – наша жизнь, и в них наше будущее. Если у вас есть дети, то одним из величайших благословений в вашей жизни будет научиться наполнять себя любовью и посылать ее детям. Это заявление ко многому обязывает. Но я своими глазами видел ситуации до и после посылания любви. К Пасхе 1996 года «Сын вернулся жить ко мне. Все было нормально, что уже немало, принимая во внимание его подростковый возраст. Я проводил много времени в работе с различными вероятностными действительностями, в перемещениях между ними и во времени. Это требовало много усилий, потому я тогда не так много работал с любовью. Довольно мало времени я уделял посыланию любви сыну, что, как оказалось, было не лучшим решением. Тем не менее я получил чрезвычайно полезный опыт. Единственным разногласием между нами было время его возвращения домой вечером. Ежедневный конфликт перерос в краткую вспышку спора, после которой мой ребенок в своей бесконечной мудрости решил уйти из дома, чтобы настоять на своей точке зрения. Я решил позволить этой ситуации развиваться и не волновался за него, потому что был способен связываться с ним, где бы он ни находился, пользуясь методом, примененным ранее с псом Руди. Этот метод работал чрезвычайно хорошо. К сожалению, моя бывшая жена запаниковала и решила приехать, взяв с собой свою сестру. Иногда лучшие намерения приносят больше вреда, чем пользы. Так или иначе, после нескольких дней беготни в попытках найти нашего сына, они были вынуждены вернуться домой и надеяться, что он возвратится сам. Я еще не рассказывал им о своих опытах и работе с любовью. Пока они были тут, я не мог заняться тем, чем хотел. Но сразу же после их отъезда я немедленно начал посылать сыну огромные объемы любви. Я нашел его знакомую и передал с ней конверт с деньгами и запиской, в которой написал, что больше не требует от него приходить домой к определенному времени. Затем я отправился к нему на своем воображаемом поезде. Найдя сына, я начал разговаривать с его большей частью, даже не столько говорить, сколько слушать. Слушание было, видимо, очень важной составляющей, так как я начал понимать, что с ним происходит. Я сообщил его большей части, что дам сыну свободу, которую он желает, но ему следует как можно быстрее вернуться домой. Его большая часть согласилась, и он вернулся домой в течение 36 часов с момента, когда я начал посылать любовь. Когда он возвратился, я ослабил свои требования относительно времени его возвращения домой. Будет точнее сказать, что я оставил этот вопрос широко открытым. Должен признаться что некая часть меня была озабочена, но другая часть знала, что все будет чудесно, пока я буду продолжать посылать ему любовь. Каждый раз, когда сын выходил за двери дома, я в течение 15 минут наполнял и окружал его как можно большим объемом любви. В течение 45 дней переменилось все. Поведение моего сына, наши с ним отношения, люди, с которыми он общался – как будто передо мной был совершенно другой человек. Просто невероятно. Рассказ обо всех деталях потребовал бы слишком много времени, тем более, что вы собственными глазами увидите результаты. А вот еще один фрагмент этой истории. Сын хотел быть своим в компании подростков, которая не производила на меня хорошего впечатления. Точнее сказать, я был очень озабочен этой компанией. Но стоило мне начать окружать сына любовью, ситуация изменилась». Компания стала отвергать его. С ним говорили по телефону и сообщали о месте встречи, но когда они физически видели его, то уходили от общения. Потребовалось некоторое время, чтобы разобраться в деталях происходящего. Наполненный и окруженный любовью человек вибрирует в диапазоне, отличном от человека несчастного и сердитого на весь мир. Их вибрации не сочетаются. Посмотрите на ситуацию глазами тех других подростков. Пока он говорил с ними по телефону, Все было нормально, потому что он говорил на их языке. Но навстречу он приходил светящейся любовью, излучающей любовь, и хоть сознательно они этого не видели, они ощущали нестыковку. В результате его не брали в компанию, которая шла искать приключений. Это приводило сына в изрядное замешательство. Он не желал быть паинькой, но плохие парни отвергали его. Во всяком случае, с этого времени он больше не попадал ни в какие переплеты, И все в его жизни складывается удачно. Любовь магнетична. Потому он привлекателен для людей, и они быстро проникаются к нему симпатией. Можете также заметить, что с человеком, наполненным и окруженным любовью, обращаются, как правило, мягче и с большим уважением. Похоже, именно это и происходит сейчас с моим сыном. Чтобы послать любовь детям, следуйте указаниям по открытию сердца и посыланию любви другим людям. Кроме того... Можно укрепить связь с ребенком способом из указаний по соединению с вашим партнером или любимым человеком. Перемещаться туда, где находится ребенок, и общаться с его большей частью довольно легко. Понадобится небольшая тренировка, но метод доступен всем. За годы работы я внес в него некоторые изменения. Можете записать мои указания на аудиопленку, которую будете потом прослушивать во время медитации. Этот метод можно использовать и для множества других целей, например, для посещения супруга, находящегося в командировке за границей. А можно поговорить с большей частью другого человека и легко разрешить спор или рассеять непонимание. Но помните, что слушание важнее заявления о своей точке зрения. У вас все прекрасно получится, если будете помнить это маленькое правило. Если же вы обеспокоены по поводу вмешательства в личную жизнь, то расслабьтесь. Такой вещи не существует. Это не более, чем иллюзия. Подумайте над следующим, и вы поймете, что я имею в виду. Если вы хотите, чтобы кто-то узнал о ваших поступках, то, вероятно, стоит взглянуть на них критическим взглядом, а также быть готовым к их последствиям. Когда в сердце живет любовь, вам нечего бояться и нечего прятать. Кстати, правительства разных стран пользовались этим методом в разведывательных целях в течение уже многих лет, и это даже не держит в секрете, Можете поискать книги на эту тему в библиотеке. Начните с обычных упражнений для расслабления. Затем откройте сердце. Пусть любовь излучается вами с максимально возможной силой. Теперь представьте, что вы находитесь внутри сферы любви. Увидьте и почувствуйте это как можно четче. Позвольте окружающему миру исчезнуть. Начните думать о человеке, которого хотите посетить. Не беспокойтесь о том, где он может находиться. Думайте о нем а затем почувствуйте умом, как ваша сфера любви начинает перемещаться к нему, где бы он ни находился. Сфера любви дверется все быстрее и быстрее. Доверьтесь, что она перенесет вас куда вам нужно. Вот сфера замедляет движение и, остановившись, исчезает. Но вы по-прежнему излучаете любовь и окружены любовью. Воспользуйтесь вашим воображением, чтобы увидеть человека, к которому прилетели. Отрешитесь от деталей окружения – Позвольте им самим постепенно проявляться. Фокус внимания на вашем знакомом. Сидит он? Стоит или лежит? Вообразите прекрасный золотой луч любви, идущий из вашего сердечного центра прямо в сердечный центр этого человека, наполняя и окружая его любовью. Увидьте, как любовь идет из вашего сердечного центра к вам, в голову, а затем направляется из ваших глаз в глаза этого человека. Хотите, задайте вопрос – или же попросить его поговорить с вами и слушайте. Слушайте со всем вашим вниманием, но не напрягаясь. Ощущайте, как информация течет в вас в виде мыслей, идей и ощущений. С каждым следующим разом вы будете слышать и понимать яснее и четче. Продолжайте это так долго, насколько вам будет комфортно. Когда закончите слушать и говорить, взгляните на окружение. Где вы находитесь? Что видите, чувствуете ощущаете? Впитывайте обстановку, ощущайте ее как можно плотнее. Продолжайте, сколько хотите. Когда будете готовы вернуться, вновь окружите себя сферой любви и почувствуйте, как она возвращается в ваше теперешнее место и время. Возвратившись, медленно просыпайтесь. При потребности можете записать все, что чувствовали, слышали и видели. Надеюсь, вам понравится». Если вы записываете это на аудиопленку, то растяните запись минут хотя бы на 20, не считая времени на расслабление и на наполнение окружения себя любовью. Я заметил, что наилучших результатов по этому методу достигаю после долгой прогулки или физической нагрузки. Чрезвычайно важно, чтобы тело уснуло, тогда можно полностью сфокусироваться на том, что вы собираетесь сделать, увидеть и услышать с помощью внутреннего восприятия.